42. -ое. Жена насмотрится наших фотографий в интернете и начнет ревновать. Усмехается Андреев, пропуская меня внутрь дверей отеля «Робеспьер», где проводится сегодняшнее мероприятие. «Вы, Мира Георгиевна, на этом вечере не останетесь незамеченной». Проходя мимо зеркала, я быстро себя оглядываю, чтобы убедиться, что не переборщила снарядом, Если уж даже Андреев, воспринимающий окружающих его женщин исключительно как бесплотные объекты, сделал такое замечание, может, я и впрямь переусердствовала. К созданию сегодняшнего образа я подошла действительно тщательно. Дизайнерское платье с открытой спиной, укладка и броский салонный макияж. Если уж я набралась смелости принять приглашение, предполагающее нашу встречу с Савой, то должна чувствовать себя максимально уверенно. «Убегать от него и впрямь бесполезно. Он знает, где я работаю, где живу, знает даже о том, что я встречалась с Никитой. Лучший способ провести черту между нами — встретиться с ним лицом к лицу и дать понять, что нас больше нет. Сава может приезжать к моей работе, может организовывать для нас встречи, пытаться дальше манипулировать мной. Это не сотрёт его поступка». Денег на мероприятие Раевский не пожалел. Мыкает генеральный, беря со стойки запотевшую бутылку шампанского. Жуэ — Переезжуя, аренда премиального отеля, модная певичка на сцене, транжирит деньги своего почившего отца? Почему я о нем раньше не слышал? Насколько я знаю, он успешен отдельно от заслуг своей семьи. Как можно равнодушнее произношу я, ругая себя, что, несмотря ни на что, чувствую потребность вступиться за Саву и, что того хуже, гордость за него. созданная им компьютерная игра пользуется успехом во всем мире да читал я про него читал андреев забирает у бармена фужеры передает его мне неужели на такой ерунде можно денег заработать ну кто его аудитория неплатежеспособные недалекие подростки сутками не выходящие из дома сомнительный бизнес думаю вы глубоко ошибаетесь константин борисович наигранно улыбаюсь я рискуя быть вовлечённой в бесполезный спор о конфликте поколений Виртуальное пространство — куда более обширное поле для зарабатывания денег, чем то, в котором существуем мы с вами. Мы платим за рекламу, Раевский — тот, кому платят. К тому же, скажи мне кто-нибудь лет десять назад, что я буду продавать крема, себестоимость которых не превышает 3 евро, я бы тоже не поверила. А ведь самые статусные женщины мира покупают ландор по 200 евро за банку и верят, что мажут на лицо слезы ангелов. Тоже сомнительный бизнес, не находите? Очень много средств сжирает реклама и зарплаты таких ценных сотрудников, как ты, Мира. Шутливым укором произносит Андреев, кажется, ничуть не задетый моим сарказмом. Воистину, статус временной правой руки прощает очень многое. Я, кстати, Леничева вижу и злотюд. Пойдем попробуем выведать у него пару коммерческих тайн». По долгу работы я пару десятков раз бывала на подобных мероприятиях и сейчас по накатанной отыгрываю свою роль, улыбаюсь знакомым лицам, интересуюсь, как у них дела, принимаю комплименты и аккуратно шучу. Безумно хочется покрутить головой по сторонам, чтобы выяснить, является ли ощущение, что за мной наблюдают, надуманным. Да, я слишком себя накрутила. Кожа наэлектризована, а нервы звенят, как перетянутая гитарная струна — каждую минуту я готовлю себя к тому что в затылок прозвучит здравствуй мира а в ноздри заберется его запах я не позволяю себе расслабиться потому что не могу позволить ему увидеть мою слабость сава непременно почувствует ее и использует на свое усмотрение он появляется в зале спустя полчаса к тому времени я успела пригубить второй фужер шампанского но даже он не уберег меня от начавшегося тремора Черные костюмы-рубашка делают Саву старше и сгущают цвет его глаз до глубокого стального. Глядя на него, становится ясно, что он и есть хозяин вечера. Это читается во взгляде, которым он одаривает окружающих, в неспешных поворотах его головы, в походке. Люди это чувствуют и реагируют должным образом, улыбаются ему чересчур широко, смотрят оценивающе с любопытством, а когда Сава уходит — тотчас начинают его обсуждать. Интересно, в чем цель этого мероприятия? Покрасоваться? Развлечься? Вряд ли сборище присыщенных снобов каким-то образом простимулирует продажи его компьютерной игры. И для чего приглашена я? Чтобы увидеть весь этот помпезный карнавал с заискивающими лицами и понять, что я потеряла? Вряд ли с его знанием людей Сава всерьез полагает, что может купить меня на подобную мишуру. Трёх его дорогих машин было бы вполне для этого достаточно. «Это он?» — звучит над ухом вопросительный голос Андреева. «Раевский? Молот, однако. Кстати, знакомое лицо. Потому что ты видел его на парковке возле своего офиса, когда он приезжал, чтобы встретить меня, когда наша с ним связь укладывалась в понятие нормальности, и я была очень счастлива». «Да, он». Киваю я, щедро отпивая дорогущее шампанское, любезно предоставленное хозяином вечера. Отворачиваюсь, чтобы перевести дыхание и перестать невольно им любоваться. Не вспоминать, какое твердое горячее тело скрывается под этим костюмом. Не желать растрепать его зачесанные назад волосы. Я ведь пришла сюда напомнить ему, что я не простила. Мне ни в коем случае нельзя давать слабину. «Здравствуйте, Константин Борисович». Выстрелом звучит в спину как раз тогда, когда я абсолютно к этому не готова. Да, Сава умеет выбрать момент. Рад, что вы приняли мое приглашение. Приклеив к лицу вежливую улыбку, я поворачиваюсь. Не удивлюсь, если Сава все это время смотрел мне в затылок, потому что мы моментально встречаемся глазами. Здравствуйте, Сава! Не дожидаясь его обращения, я приветствую первой. Замечательная вечеринка. Это мой заместитель, Орда Мира Георгиевна. не скупиться на мое полное имя и беря на себя миссию старшего покровителя. Я знаю. Взгляд Саввы ни на секунду не сдвигается с моего лица, в то время как я разглядываю заживающую царапину на его щеке. Приглашения ведь были именными. Нам нужно прекращать эти обоюдные разглядывания во избежание лишних вопросов, но я не могу оторвать взгляд. Небольшой пульсирующий островок боли внутри меня отчаянно стонет. Зачем? ну зачем ты все испортил рядом с тобой мне хотелось быть слабой и ты действительно меня не боялся прием по высшему разряду продолжает басить андреев в попытке переключить на себя внимание хозяина вечера ваша сфера деятельности интернет индустрия правильно я понимаю совершенно верно женя на моем лице ослабевает и сава переводит глаза на генерального интересуетесь компьютерными играми может быть ваши дети Спроси это кто-нибудь другой, Андреев бы наверняка фыркнул, но сейчас лишь уклоняется от ответа. «Сам я староват для игрушек, а дочь, может, и увлекается, не могу знать. Она у меня учится в Штатах». «В Штатах? Какой университет?» Сава выглядит слишком заинтересованным, чтобы я могла поверить в искренность его любопытства. «Здесь становится шумно. Если хотите, можем пройти за мой стол в том конце зала, чтобы продолжить наше знакомство». Я в очередной раз поражаюсь, как точно он выбирает жертву. Сейчас Сава не смотрит на меня, его внимание целиком сосредоточено на генеральном. Все выстрелы попадают в цель. Судя по его раздувшемуся от самодовольства лицу, Андрей его не терпится обсудить учёбу дочери, и к тому же он явно польщен поступившим предложением. Ещё бы, здесь собралось столько известных лиц, а за стол организатора позвали именно его, Константин Борисович. Стараясь не действовать резко, я трогаю его за рукав пиджака. Вы ведь с Комаровой хотели пообщаться. Я как раз ее вижу. Если хотите, я сама с ней поговорю, а вы можете продолжить знакомство с господином Раевским. Взгляд Саввы прожигает мою щеку, но я мужественно его терплю, ожидая ответа Андреева. Меня устроит любой. Пойдет ли он за Вип-стол, либо же присоединиться к беседе с Комаровой. Я очертила границу. Сегодня Савве не удастся с тем же успехом дергать меня за ниточки.